Глава пятая. Покровители. Прием, оказанный полковнику КГБ, был неслыханно щедрым. И, что самое главное, весьма многообещающим для будущей карьеры Адама Вольского. Пройдя дежурный пост, полковник поднялся на второй этаж и позвонил в бронированную дверь. Гостя встретил сам хозяин, крупный мужчина с залысинами на голове. Вид у него был еще заспанный, да и одет он был только в темно-коричневый халат и шлепанце на босую ногу. «Доброе утро, Александр Михайлович!» Вежливо поздоровался полковник. «Здорово!» – по-свойски поздоровался хозяин. «Ну, раз пришел, проходи!» Гость прошел в прихожую и затворил за собой сначала одну дверь, а потом другую. «Что скажешь, полковник?» Принес то, что вы просили. Хозяин небрежно усмехнулся. Это ты просишь. Неожиданно надменно и сухо произнес хозяин. А я приказываю. Вольский глупо улыбнулся, переминая с ноги на ногу. Виноват, неправильно выразился. Смущенно пробормотал он, передавая бумаги по назначению. Не то слово подыскал. «С лексиконом у тебя слабо!» – усмехнулся хозяин, принимая документы от Вольского. «Больше надо обначитать, начитать, голубчик!» Полковник почесал пухлой рукой затылок. «Работы много, но наверстаем!» «Давай, давай, полковник!» – улыбнулся Александр Михайлович. «Возможно, придется тебя в должности и чине повысить!» так что нужно будет складно и грамотно языком трепать. Народ не дурак пошел. Все наши промахи и огрехи подмечает. Так что нужно расти, подтягиваться к народу». «Да-да, я понимаю. Зато и ценю». Адама Казимировича пригласили в просторную кухню и предложили подождать. «Ты посиди тут немного». С провинциальным акцентом, который частенько прорывался в разговоре двух своих людей, произнес хозяин квартиры, пролистывая принесенные бумаги. «А я в кабинете ознакомлюсь с твоим романом». «Да-да». «Можешь плеснуть себе коньячка или водочки», – разрешил хозяин растерявшемуся гостю. Вольский виновато опустил голову. «Так ведь я же на работе». Хозяин скептически ухмыльнулся. «Ты только это мне в уши не вдувай. Знаю, как ты у себя в управлении водовку стаканами глушишь». Полковник побагровел как рак и еще более склонил стриженную голову. «Так это ж в управлении, а то у вас». Александр Михайлович снисходительно покачал головой и махнул рукой. «Ладно, трезвенник», — вздохнул он. «Я разрешаю. Дают – бери, а бьют, беги. Понял меня?» «Да, Александр Михайлович». Вольский вытянулся и глуповато хихикнул. «Та-та, полковник!» Хозяин прекрасно понимал, что Адам Казимирович не такой уж дурак, каким хочет казаться. И еще раз убедился, что не ошибся в своем выборе. Он любил неглупых исполнителей» которые всегда и везде соблюдали субординацию и знали свое место. «И не стесняйся, генерал, будь как дома!» Многозначительно подмигнул хозяин гостю и поспешно удалился из просторной столовой в соседнюю комнату, где, как понял проницательный «полковник-генерал», хозяина квартиры кто-то нетерпеливо ждал. Адам Казимирович чуть не осел от услышанного. Сначала ему показалось, что собеседник случайно перепутал его звание, за одну минуту повысив в чине до генерала. Но Вольский прекрасно знал Александра Михайловича. Знал, что этот государственный муж, советник президента по чрезвычайным ситуациям, никогда не бросается случайными фразами. И коль уж он назвал его генералом, значит, так тому и быть. «Во блин!» прошептал пересохшими губами Вольский и, налив себе полфужера водки, осушил его одним махом. «Неужели сбудется моя мечта?» Все складывалось прекрасно. Единственное, о чем сейчас молился Колобок, так это о том, чтобы принесенные им бумаги оказались в полном порядке и удовлетворили странное любопытство хозяев, тайных любителей истории и церковной старины.